Глава 17. Покинув дом Александры, я направился сразу к выходу из этого города. На восток, по крайней мере, мне так говорила карта. Своих сопровождающих я позвал с помощью мыслей. Благо мы были с ними связаны, из-за чего к моменту моего прибытия к восточным воротам они уже были там. Но по пути произошел не совсем приятный казус. Я заглянул в таверну, чтобы купить, перекусить в дорогу, мало ли чего, а также выпить. Там сидела толпа мужиков, ели мясо, пили пиво, и один толстячок постоянно говорил про странницу, которая, по сути, ему стала женой. Я не стал вникать в эти разговоры, как-то странно он об этом говорил, так что махнув рукой, я направился дальше. Уже на выходе из города начались первые проблемы. Горожане максимально быстро возвращались назад в город, некоторые кричали, визжали. В общем, форменная паника. Я же смотрел на это все и недоумевал. Причины я не понимал до последнего, точнее, пока не остановил одного из городских и не спросил, в чем дело. Некра! задыхался паренек, дрожал у меня в руках. «Некро! Мант! И! Дет! Он! Армию! Ведет!» Я тут же отпустил паренька. Мои телохранительницы приняли свой боевой облик, что еще больше перепугало остальных. Но, видимо, не так сильно, как подступающий сзади некромант со своей армией. А у меня в голове начали появляться нехорошие мысли. В прошлый раз, когда мы встретились с армией мертвецов, все закончилось очень плохо. Зато поисков меньше будет, с легким ироничным смешком подметил я, после чего двинулся вперед. На моих глазах буквально начал гибнуть урожай. Он чернел, гнил, растекался, и выглядело это максимально противоестественно и противно. Но больше всего начало напрягать, что изо рта повалил пар. Все как в той чертовой песне: Гибнут урожаи а вокруг чума и голод, и ветра заносят дикий холод, и он действительно пробирал до костей. — А может кто тепла подкрутить? — ради шутки спросил я, но через мгновение Ранита зажгла свои вторые крылья, как казалось, из-за чего стало действительно теплее в радиусе метров 15 О, неожиданно! Благодарю! — И нам тебя спасать надо! — как-то заботливо проговорила она, что меня в какой-то степени смутило. Но уже через пять минут буквально был не до шуток, Каких-либо эмоций или сентиментальностей. На нас накинулась самая настоящая орда нежити. Правда, все мертвецы были такими себе: слабые, немощные, медленные, что даже первая способность моей катаны с ними спокойно справлялась. Я даже сам не ожидал, что все будет так легко, так что призвал всех десятерых клонов, которые начали помогать мне просто избавляться от этой проблемы. А жители города в этот момент стояли и смотрели с остатков стен города. На то, как я защищаю их достаточно широким фронтом, как дохнут трупы, и в один прекрасный миг они начали скандировать мое имя. Тень, тень, тень, тень! Кричала толпа со спины, буквально подгадывая те моменты, когда я наносил удары своей катаной. В какой-то миг я действительно вошел в боевой раж. Трупы дохли десятками, вот только некоторые снова оживали. Но это было мелочью. Главное, я продолжал двигаться вперед медленно, но верно и чем дальше от города я отходил, тем холоднее становилось, даже сквозь тепло от крыльев чувствовалось. «И кто смеет противостоять мне?» — послышался зловещий голос, на который я тут же обратил свое внимание. «Что за смельчак нашелся, который захотел бросить мне вызов?» Толпа на стене затихла. Даже больше. Она просто исчезла, испарилась. И я даже усмехнулся из-за этого. Как сильно они боялись этого некроманта, что были готовы в любой момент бросить свой город. Не защищать его, не сражаться, а просто бежать. Понимаю, когда уже нет силы оборонять его, но черт, противник же слаб, или это я уже стал слишком силен? Я не стал ничего отвечать, в краткий миг переместился к некроманту, возле которого на удивление было тепло. А потом нанес несколько очень быстрых, смертельных и точных ударов. Противник явно этого не ожидал. Так что он сдох. Вот только я не успел проверить теорию, хотел воспользоваться силой осколка артефакта, а мой враг прожил даже меньше, чем я рассчитывал. А вместе с его временной кончиной исчезли и все мертвецы. Я не стал долго ждать, а просто двинулся дальше. Если некромант перерождается, то нужно узнать точно, где именно он это делает. А затягивать я не хотел. Нужно было быстро все сделать, потом вернуться, забрать амулет, после чего отправляться за следующим осколком. Примерно через 30 минут пешего хода, крыльев-то у меня больше не было, а призывать демоницу только ради того, чтобы прикончить ее и забрать с помощью расовой способности, мне как-то не хотелось. Так что шли дорогой трудный мы не в город изумрудный. Шли мы к некроманту отправить на покой. Прибыв к перешейку, мы увидели одинокую лачугу. Сразу стало понятно, кто там обитает и как там оказывается. От нее буквально веяло какой-то жутью, и это отталкивало как минимум а еще словно отовсюду тянуло гнилью, а также в голове постоянно кто-то шептал. Это отвлекало, это напрягало, но я и не с таким сталкивался. Сначала мы решили спалить к чертям эту лачугу. Если нет места перерождения, то нет и проблемы. Так что уже через десять минут все вокруг полыхало так, что даже адский холод не чувствовался. Наоборот, было тепло. Словно только-только пришла весна и начала забирать свои права у зимы. Но фантазии разбились о действительность. Внутри пламени буквально восстал из пепла некромант, который тут же движением руки потушил все пожарище. Вокруг снова начали подниматься мертвецы, вот только на этот раз они выглядели живее, были явно сильнее, да и двигались точно быстрее. Снова десяток клонов, снова мы рассредоточились. Снова Ангемона начали использовать весь свой арсенал способностей, чтобы упокоить возбунтовавшуюся нежить. А лично я направился сквозь тени к этому предателю родостранников, чтобы лично его упокоить. Стоило мне появиться из тени, как тут же начались проблемы. Некромант действительно стал быстрее и внимательнее, словно пока он был мертв, ему каким-то образом удалось развить свои навыки. Это было максимально странно и неестественно. Это была единственная деталь, которой я не поверил в истории защитницы. И она оказалась права. И это мой просчет, так как этот урод обладал весьма забористой магией. «Я как погляжу, ты в какой-то степени мой союзник!» Усмехнулся этот старческого вида мужик, кожа на лице которого буквально обволакивала кости. «Может, ты подумаешь на тему того, а стоит ли вообще защищать этих недотрог? Они не пытаются развиваться, они не хотят этого делать. Я позволял им проходить через мой дом, но они каждый раз пытались меня убить, понимаешь? Я просто пытался жить спокойно, раз они меня прогнали». «Чую, что ты брешешь». Решил я в такой же манере речи ответить ему, готовясь нанести следующий удар. «Вместе с тобой жители получили множество проблем, болезни, холод, голод, и, скорее всего, из-за этого они попытались тебе отомстить. За то, что такова моя суть с самого начала пребывания в этом непонятном мире?» Возмутился тут же он, переходя на повышенные тона. «Нет, они даже не пытались понять. Они не хотели меня понимать. Они определили меня во враги. Они сами так решили». «И теперь все странники мне враги, а ведь когда-то я их считал братьями. Группа инквизиторов пытала меня в прямом смысле этого слова. Они вырывали мне мое сердце, с помощью магии поддерживая во мне жизнь, скармливали мне его, и просто вынуждали начать сражаться против них. Я себя защищаю, я пытаюсь сделать так, чтобы они вообще забыли дорогу к моему дому. Но все началось с тебя», — тяжело вздохнул я, — «так что без обид» тебе не следовало в принципе соваться в город. Ты, думаю, знал, чем это может обернуться, а значит, сам этого хотел». В следующий миг некромант просто взбесился. Его руки заполыхали пламенем смерти, зеленым, отталкивающим, противном. Я же убрал длань себе за спину. Незаметно для этого придурка достал осколок артефакта и стал ждать его действий. Вокруг начали появляться останки тел, причем целых не было вообще. Они начали кружить, словно водили в воздухе хоровод но в определенный момент все начали стягиваться к одной точке, образовывая огромный гнилой мясной шар. Я наблюдал. Мне было интересно, какие есть способности у этого придурка, но затягивать тоже не хотелось. «Раз кто-то решил зайти с козырей...» — усмехнулся я, активировав ультимативную способность, мысленно отправляя приказ сделать то же самое своим клонам, а моим помощникам не сдерживать себя. «То и мы покажем, что умеем. Не ты один тут поборник!» Своими тенями я скрутил, сжал, сдавил самого некроманта, а также разорвал на части формирующегося кадавра. Зеленое пламя не создавало света, это был несомненный плюс, так что я мог не бояться сражаться с ним. Магом темных аспектов приятнее всего в ночи, а ночь — мое время, когда я наиболее силен, и тут она была создана искусственно. Через пару мгновений я оказался возле самого поборника старого бога смерти. Я приложил к его телу осколок, из-за чего тот взвыл. Ему было больно. Жизнь столкнулась со смертью. Он был силен в последнем, но то, что составляло большую часть его пути, начало выталкивать полностью противоположное, как я и подозревал. Его лицо начало приобретать нормальный оттенок, под кожей словно ползали какие-то черви. Выглядело это максимально отвратительно. Начали сплетаться мышцы, придавая объем его лицу. Сам он начал со временем выглядеть более живым, более умиротворенным. И спустя минут пять он перестал кричать, перестал дергаться. Он просто смотрел на небеса, где через плодные облака пробивались лучики солнца и улыбался. О нет. Голос этого странника дрожал. В глазах намечались слезы, но я смотрел на осколок артефакта, видел, откуда к нему снова тянется его сущность, и принял единственное верное решение. Чтобы избавиться от проблемы, нужно будет попотеть. Так что я начал буквально заниматься геноцидом. Правда, в единичном числе, но все же. Раз за разом я убивал этого несчастного. Он все еще оставался поборником, но он не понимал своих сил. Его тело явно было кем-то захвачено, но он все равно продолжал возрождаться тут, что только подтверждало мои мысли. Он снова станет некромантом, снова будет пытаться захватить город. В его словах правды нет и никогда не будет. Это тело было избрано вместилищем для старого Бога смерти. Ты для него поступаешь милосердно. Я его приму тут как своего послушника, постараюсь выведать, как он попал в лапы влияния этого мерзавца, который хочет вернуться в этот мир, уничтожив его. Это была смерть. Ее влияние тут было достаточно сильно, особенно после того, как я временно поместил в осколок суть этого странника. Но мне было на самом деле не по себе когда я убивал этого несчастного. Но после его 50го убийства стало понятно, что делаю я все правильно. Его проклятый облик начал возвращаться, а его голос и намерения резко менялись, и при этом его сущность все еще находилась в осколке, а значит, он просто замаскировался под маской невинности. Но через несколько часов его хладный труп лежал под моими ногами. Последние разы он начал сопротивляться, пытался сражаться, но я был сильнее его. Разница у поборников не так велика, но она была достаточной, чтобы я чувствовал, чтобы мог пользоваться своим превосходством. Плюс, судя по всему, у него не было развито древо физических способностей, из-за чего по скорости он мне проигрывал даже после того, как немного попытался развиться в этом направлении. Он успевал замечать мои атаки, но не успевал на них реагировать. Мне было на самом деле не по себе. Человек лежал передо мной в своем истинном, довольно страшном и противном облике. Я разделал его на куски. Что-то сжег, что-то закопал, а голову я взял ее с собой. Это послужит доказательством того, что он мертв, и уже не очнется никогда. По крайней мере, я в это верил. Плюс сама смерть подтвердила, что его душа теперь в ее мире. Но я перестраховщик, этого у меня не отнять. Когда я возвращался в город из-за чертовой полосы тумана и того времени, что туман сжирает, уже была ночь. На воротах стояли стражники один дрых. Лежал на сырой земле, второй стоял, пошатываясь, опираясь о свое копье. Я, не особо шумя, спокойно прошел мимо них. Мои же помощницы просто перелетели по небу. И никто, вот вообще никто, не подал тревоги. Это меня в какой-то степени злило. Вот какого хрена? Шел я по улицам этого городка, смотря по сторонам, и, не видя патрульных, негодую все сильнее и сильнее. Вот почему кому-то вот так можно халтурить? а наш город постоянно был на пределе. Почему на нас уже дважды нападали, а тут — мир, чтоб его? Вот почему кому-то так везет, а нам приходилось буквально выгрызать свое право на существование из лап демонов? — Все познается в сравнении. Появилась рядом со мной Анита, старшая из сестер, которая умудрилась бесшумно приземлиться. — Эти люди тоже хлебнули ложку горя, причем, возможно, не меньше вашего. Они не могут развиваться. «Мир сейчас куда опаснее, чем те моменты, когда вы в нем появились». «Откуда такие познания?» — хмурись посмотрел я на идущую девушку рядом с собой. «Вы же в темнице Лилит сидели до недавнего времени». «У нас есть глаза и уши», — слегка улыбнулась она. «И первое, что мы сделали по возвращении в мир смертных, стали собирать информацию о том, что тут происходит, происходило». И будет, предположительно, происходить. Так что нечему удивляться. У нас уже достаточно высокая осведомленность о происходящем. До дома Александры мы добрались быстро. Как оказалось, она не спала и была готова к бою. В каком-то смысле готова к бою. Она была полностью облачена в свои доспехи. Даже шлем был, в отличие от прошлого раза. Но вот стоило забрал у шлема открыться, сразу становилось понятно, что она уснула. И меня это вообще не удивило. «Защитница еще называется», — тяжело вздохнул я, помотав головой, после чего мне Танита принесла голову некроманта, которую я торжественно вручил Саше. «А теперь давай свой амулет». «Это...» Ее глаза расширились от смеси удивления, страха, негодования и отвращения. «Он?» «Он, он!» — кивнул я. «Прикончил. Больше возрождаться не будет. Если не веришь, постройте храм всех богов и спроси у богини смерти» она тебе ответит, правда ли он мертв? Девушка сделала несколько шагов назад и несколько шагов вперед. Она так и держала голову, смотря на нее. Я в итоге психанул, сорвал амулет, развернулся и направился на выход. Сначала я подумал, что меня будут догонять, но нет, этого не произошло. Уже за городом, распинав по пути почти всех стражников, так как мне казалось, что они в край охренели, я разломал амулет и достал оттуда осколок. Он был примерно таких же размеров, как и мой. Я даже для сравнения достал его. И тут произошло ровно то, чего я и ожидал. Осколки соединились, образовав немного большего размера новый. Цель испытания — найти все части артефакта жизни, найдено 3% от всего артефакта, и соединить их воедино, после чего отнести его в древнейший город смерти около Больших Западных Гор. «Покой нам только снится», — тяжело вздохнул я и глянул на полную луну. «Нужно двигаться дальше». Добравшись до алтаря, я стал дожидаться обновления суток. Можно было, конечно, переночевать в городе, но с таким уровнем безопасности мне не хотелось. Плюс, даже несмотря на все имеющееся у меня время, мне хотелось побыстрее разделаться с этим испытанием, в котором чувствовался огромный подвох. Когда сутки сменились, я снова воспользовался новой способностью, задав тот же самый вопрос, что и в прошлый раз, и улыбнулся. Новое приключение будет более интересным.